Глава седьмая. Леопарды. Башня Газпрома. Набережная Москвы-реки. Шпиль башни не только упирался в небо. Казалось, он протыкал насквозь клубящиеся черным дымом багровые тучи. Особенности постройки здания... делали его похожим на хрустальный гриб. Стены из стекла и плоская вертолетная площадка на вершине, шляпкой накрывающая 108-й этаж. Эдакая, чуть покосившаяся поганка. Дым пожарищ апокалипсиса изрядно закоптил башню от фундамента и до крыши. Как большинство домов в Москве, она окрасилась в смолисто-черный цвет. Лава из жерла близлежащего вулкана огненными ручьями стекала с набережной в реку. Над окрестными развалинами повис пар. Нестерпимость жара, даже при общей скученности грешников, заставляла как живых людей, так и воскресших мертвецов держаться подальше от башни. Смелее оказались лишь вавилонские жрецы Мордука, Установив неподалеку медный жертвенник, служители бога, приняв башню за курат пирамидальная башня-храм во времена Вавилонского царства, резали горло телятам. Красная жидкость из телящих жил шипела в лаве, выбрасывая в воздух пар багрового цвета. Я ощущал, что дышу сладкой, горячей кровью. Чувствуя себя истерзанным В соковыжималке апельсином. Бока моего верблюда Тяжело вздымается Он роняет с губ клочья пены. А Вадон Честно оставил коня бледного На парковке, переулке У Красной площади. То, что смерть найдет его, он не сомневался. Ангел горцевал Рядом со мной на гладком Вороном жеребце, Которого мы отняли у польских гусар. Предмет — Найденный на Онежской улице, вытянут, похож на толстый фломастер, мигал оранжевыми огоньками. Блин, как жарко! С лица струится пот. Футболка с логотипом Дэмон Лорд прилипла к телу, насквозь промокнув. «Должно быть, дьявол здесь!» Хрипло кашляю я. «Больше негде!» «Ты в прошлый раз то же самое утверждал!» «В унынии замечает Авадон. И что оказалось? Сатаны там нет. У похитителей имеется возможность перемещать его, и они заранее подготовили помещение. Поражаюсь, насколько же хватило этого лунного грунта. Прямо в муку его растёрли. Ты говорил, будет только одна комнатка, а здесь уже третья. Надеюсь, она точно последняя». Вот то, что сатану держали в туалетах, меня ничуть не удивляет. Оба сортира в подвалах крохотные и незаметные. Обмажь раствором лунной пыли и спрячешь легко. Первый туалет в грязном заброшенном здании на неглинке меня просто потряс. Судя по табличке на стене бывший офис партии «Яблоко», туда с прошлых выборов не ступала нога человека, а местные политики одичали, убежав в лес. Но второй-то... Я чуть с ума не сошел. Розовые унитазы со смывом из парфюма, чучело собачек, бархатный потолок. И кому, оказалось, принадлежит этот сортир? Боксеру Валую. Я усмехаюсь. Девайс в руке прямо-таки искрится оранжевым. Ну а чего ты нервничаешь? Конечно, не спорю. В такой туалет скорее подошел бы ксении Собчак либо Оксане Робске. Но очень часто так бывает. У внешне брутальных и суровых людей душа на самом деле тонкая и нежная. И не чураются они гламура в самом сладком его проявлении. Однако так уж получилось. Народ знает себя в образе крутого мужика. Надо сделать морду кирпичом, рычать голосом, играть мускулами и надевать телогрейку. Ну а в подвале построил гламурный туалет и чисто для души. А рассеянно кивнул, поправляя серб скорби за поясом. Отчасти правильно, замечает он. Может, и ты в душе ангел, а ты, Свидун, настоящий мудак. Мой тон мгновенно остывает до температуры айсберга. Давай привяжем животных и зайдем внутрь. Газпромовский небоскреб меня не поразил. Я и так знаю, что там даже уборщицы обедали на золоте, вальяжно затягиваясь гаванскими сигарами. Конечно, и тут не обошлось без мародеров. Стены обуглены, окна первых этажей пусты, стекло расплавилось от жара. Но отделка восхищает. Сандаловое дерево, хрустальные лампы, лифты из газельной кости. В аду ходили слухи, что это единственная корпорация в Москве, где каждый менеджер при поступлении на работу обязан подписать контракт кровью, продавая душу дьяволу во имя повышения цен на газ. Стойка охраны пуста, охранять больше нечего, нет столов, грабители вынесли даже стулья. Еще бы, ручная работа африканского племени Хауса из Эбонита. На стенах, под самым потолком Туда не добрались мародеры Видеокамеры Одна мигает красным Они работают Похоже, мы с брателло пришли по адресу Ближе к лестнице, в подвал Огонек девайса начинает просто беситься Все ясно Там, очевидно, еще один туалет А вдруг грунта хватило аж на четыре комнатушки Вот вашу-то мать Как же неохота опять мотаться по Москве Лихорадочно глядя на датчик, спускаемся вниз, глядя под ноги, скользкий, как масло, флорентийский мрамор. Гаспром специально покупал в Италии церкви и разбирал их на лестнице. Конечно, были робкие протесты итальянских и российских интеллигентов, но кто обратит на них внимание, когда платят такое бабло? Дверь вниз тоже сломана, выворачена с корнем. Черный длинный сырой коридор без единой лампы. Славненько, что мне от природы дано кошачье зрение. Какой же тут ужасный запах. Словно скотный двор. Клетки, клетки, клетки. Тайная тюрьма «Газпрома». В ней держали украинцев, пока они не заплатят за газ. А водон поднимает что-то с пола, растирает в пальцах. Шерсть! желтая с черными волосками шепчет он личный зверинец. тут же лет игры или леопарды а слева видишь вольерчик похоже там паслись газели для питания зверей у менеджер в газпромом перед апокалипсисом бабло зашкалило. они сделали в подвале зоопарк и разводили диких животных а что суперские понты перед друзьями в личном владении леопард словно кошечку завел Посмотри в конец коридора, похоже, что-то такое странное. Будто стеклянное окно. Я вглядываюсь. Нет, не окно. Это дверь, но прозрачная. За ней виднеется белоснежная масса. Я прищуриваюсь. Песок. Надо же, кошачий туалет. Убыстряю шаг. А вадон еле поспевает за мной. Подхожу к пластине из прозрачного пластика. Бью ее ногой. Дверь послушно отворяется, и... Дьявол! Он сидит на бархане песка и смотрит мне в лицо. А Горес? Он удивлен, но как будто бы не очень сильно. Мне следовало догадаться, что позовут именно тебя. Хм, но ты же здесь не один, правда? Я склоняюсь перед сатаной, опустившись на одно колено. «Да, мы разбиты при Армагеддоне, зло повержено, и я согласился работать на бывших врагов. Но он все равно хозяин для меня, по крайней мере, до озера Огненного. Из-за моей спины выходит Авадон искрится от счастья, как бенгайский огонь. Рот душей бурная радость. Да, вот когда пришел его час. Разумеется, он и не думает поклониться сатане, хотя бы из вежливости». «Наконец-то!» Губы ангела сейчас треснут от улыбки. «Мы нашли тебя!» «Ага!» — кивай дьявол. «Вот любопытно, что будет дальше?» «Спокойствие, папа!» Слышу я из песка. «Самый опасный уже позади!» Вне себя от удивления я опускаю взгляд вниз и вижу тарантула. Нет, поймите меня правильно. При черной магии, что используется в аду, можно встретить и кузнечика, что тащится от Блин Гвардиан. Но говорящего паука я ожидал увидеть меньше всего. И почему он называет Сатану Папой? Ты откуда тут взялся? Меня отец сотворил. Серьезно, говорит паук, и протягивает мне мохнатую лапку. Я сын Сатаны. Разрешите познакомиться, Иван Люциферович. Мне становится смешно, но я не подаю вида. У дьявола на ноге цепь, замыкается вокруг лодыжки перед копытом. Чем бы разомкнуть? «Авадон!» Кидаю я через плечо. «Потрудись, принеси с улицы камень!» Он без слов уходит обратно в коридор. Дьявол смотрит на меня странным, отсутствующим взглядом, как сверлит. Я не могу понять, это осуждение или он просто соскучился. «Авэс, сатанес «Босс!» «Вы знаете имя того, кто вас похитил?» Глаза сатаны оживляются, наливаясь желтым блеском. «Да, теперь я отлично понимаю, как он это сделал. Существо с древними магическими способностями. Он умеет усыплять на небольшом расстоянии любое создание, земное, небесное или подводное. Магия позволяет ему превращаться в облако, что-то вроде газового». И проникать в любые помещения Он может в таком виде овладевать женщинами Способен всосать в себя тело Перенести куда угодно И воссоздать в прежнем виде Так это и произошло со мной Однако магия его ограничена Думаю, у существа уже почти не осталось энергии Он играючи меняет свой облик Мне он являлся в образе свиньи. Но теперь я догадался. И скрывать настоящее лицо ему больше нет никакого смысла. У меня все охолодеет внутри. Я уже предчувствую, что скажет сатана. Нет, нет, нет! Я не желаю этого слышать. Это тяжело, но ты должен знать его имя. Он! Я закрываю глаза. Мне впервые хочется, чтобы сатана ошибся. Повторите! Умоляю я, надеясь, что мог ослышаться. «Да, всё правильно. Я слышу давно забытый голос, и по спине бежит дрожь. «Это я. Здравствуй, Агарес. А куда же делся твой возлюбленный брат?» «Я медленно поворачиваюсь».